Та шла с усилием, петли, видимо, тоже проржавели насквозь и скрепели немилосерднейше. Внутри было темно, однако Геррольд к этому приготовился, сощурил глаза и расширил зрачки. Через приоткрывшуюся щель в будочку хлынул дневной свет. В следующий момент Геррольд, что было сил налёг на дверь плечом, захлопнув её и коротко гаркнул: "Ложись!" Мгновением позже он упал у стены будочки в стороне от двери. Ламберт, естественно, среагировал нормально, рухнув в другую сторону, а вот девчонка растерялась и так и осталась стоять перед дверью, ничего не понимая, даже глазами не хлопала. Капец, мрачно подумал Герльд. Тело взвилось в воздух само. Он сгробастал Валентину за рукав куртки-робы и что есть силы дёрнул на себя, хотя уже видел, что за другой рукав её дёргает точно так же сиганувший из портера Ламберт. Рывки были сильные, но разнонаправленные, поэтому Валентина почти не сдвинулась с места, только странно дёрнулась и чуть присела. Теперь точно капец, мрачнее прежнего подумал Герльд, пытаясь на этот раз девчонку толкнуть и устроить спасительную кучу мало там, откуда только что вскочил Ламберт. Надо ли говорить, что в тот же миг окончательно осевшую Валентину со своей стороны толкнул Ламберт. И вся троица снова-таки осталась на месте, сдвинувшись в лучшем случае на полшага, да и то не вправо или влево от двери, а прочь от неё. "На меня", рявкнул Ламберт. Герольд наконец-то сумел скоординировать свои действия с напарником, и все трое достаточно быстро и успешно убрались наконец за будочку. "А ведь не капец", удивлённо констатировал Герольд через секунду, то, чего он боялся, не произошло. Иначе, по крайней мере, один из них точно не спасся бы. Дверь так и осталась прикрытой, не загрохотали по металлу пули, не полетели рикошетом в гнедой кирпич старой кладки. Не полезло из будочки то, что Геральту внутри померещилось. Померещилось ли? Придется ведь проверить. — Что там? — сдавленным шепотом спросил Ламберт. — Хрен его знает! — так же тихо ответил Геральт. — Помнишь карпатские схроны? Ламберт, конечно же, помнил. Реагируя на движение у двери, молниеносно поворачивается бронеколпак и из паренных стволов бьет длинная очередь разрывными. Тут было очень похоже. Что-то округлое также молниеносно обратило к открывшейся дверной щели жерло какого-то оружия, только ствол был один, вот и вся разница. И еще, прошло уже секунд десять, а то и пятнадцать, а выстрелов все нет. «Шах, ну что-то!» — ругнулась Валентина сердито. Что за казаки-разбойники? Встань с меня, а? Герльт медленно откатился на полшага, и бутерброд из трёх тел наконец распался. Валентине было приказано убраться куда-нибудь в сторону, но так, чтобы не пересечь сектор перед дверью будочки. К счастью, та перечить не стала. Сцапала с земли свой эфирический картус, послушно отбежала через кольцевую колею к ближайшим воротам и спряталась за бочкой с сырым и грязным пожарным песком. Если там самострел или робот, то либо хитрит, либо протух, что потом предположил Ламберт. Эх, жаль, косноголовок нет, мы б его. Надо какой-нибудь дрын дверь открыть, сказал Геральд, повертел головой и практически сразу нашёл. Вон, богор на щите, рядом с бочкой, за которой укрылась Валентина, и впрям виднелся столетний крашеный пожарный щит. Снять с него богор было делом десятка секунд. Давай вокруг будочки на ту сторону, с командой Вольгерльд напарнику и выставив вперёд багор пополз к двери. Ламберт без слов скользнул ужом в нужном направлении. Герльд для порядка немного выждал, затем обозначил начало действия коротким "ну" и попытался вонзить остриё багра в щель между дверью и дверной рамой. Четно, дверь прилегала слишком плотно. Помянув в душе всех гоблинских мамаш разом, Герльд продел остриё в дверную ручку. упер древко багра в кирпич и, получившимся рычагом, наконец приоткрыл дверь, а вторым движением уже распахнул. Толкать было тяжело, треклятые проржавевшие петли скрипели и сопротивлялись изо всех сил. Геральт был готов при малейшей опасности уронить багор и отшатнуться за спасительный сгиб кирпичной стены. Зато Ламберт решил пооригинальничать. В проем ему мешало заглянуть на половину открытая дверь, Поэтому он без затей уцепился одной пятернёй за её верхний край, правой ногой вскочил на ручку, как на ступеньку, и навис над дверным проёмом с шпульгой в свободной руке. Почему-то не возникало сомнений, что все 8 зарядов в пистолете только и ждут, чтобы разнести в клочья любую злую машинерию, даже будь она бронированная. Между прочим, Ламберт как-то раз умудрился поразить мелкого боевого робота точнёхонько в ствол пулемёта. который тут же понятное дело заклинило, от чего робот сразу стал неопасен. Поэтому предполагаемая броня неизвестной твари Геральта не особо смущала. Другое дело, что сам он подобных молодецких фокусов не любил. Целиться, спустя несколько секунд сообщил Ламберт, но не стреляет. Пушка у него точно протухла. Геральт тоже рискнул взглянуть на таинственного обитателя будочки. Более всего механизм походил на круглый жестяной диск диаметром несколько меньше метра сантиметров, наверное, под 80. В центре диск был потолще, к краям худел. Кроме того, он был довольно сильно помят и заметно ржав, хотя и не так фатально, как недавние болт с гайкой. Выпуклые верхние и нижние части прилегали друг к другу выпуклостями наружу, достаточно плотно, но всё-таки с зазорчиком. Ствол какого-то неизвестного оружия чуть-чуть выступал именно из стыка. Самой большой странностью ствола было полное отсутствие пулевого канала. Он скорее напоминал толстую сплошную арматурину с идеально ровным спилом. Ржавчины на кончике ствола не было видно вовсе. Цвет он был тёмно-серого, почти чёрного, и вдобавок стеклянно поблёскивал. А самое странное этот мятый блин Неподвижно висел в воздухе без какой-либо видимой опоры, примерно на уровне колен. Сначала диск периодически шевелил стволом не только по горизонтали, по вертикали тоже это было хорошо заметно, целясь то в Герльта, то в висящего животом над двери Ламберта, но по какой-то причине не стрелял. Видимо, оружие и впрямь было повреждено. Возможно, это вообще было не оружие, а какой-нибудь датчик оптический, например, эдакий крабий глаз. Потом диск целится перестал, замер ни надолго и вдруг втянул ствол датчик внутрь корпуса. Даже следа не осталось. Повесил-повесил и с лязгом рухнул на бетонный пол будочки. Протух, авторитетно констатировал Ламберц двери, но в шулгу убирать не спешил. Герльд шагнув вперёд и встал в проёме, почти загородив его, подстроил зрение под скудноватое освещение и для начала взглянул Нет ли в будочке еще чего-нибудь, кроме странного диска? Круглое, точнее, цилиндрическое помещение было совершенно пусто, только упомянутый диск по центру, да немного битого кирпича ближе к стенам. Ну, пылища тоже много, куда ж без нее? Пол был сплошной, ни люков, ни проломов или щелей, потолок тоже, слепые стены, лишенные окон, не штукатуренные, просто кладка. Позырёк с последней таблеткой, сказал Ланберт, и наконец спрыгнул с двери. Да и ту кто-то пытался жевать. Сравнение было бредовое, но точное. Не отнимешь. А поплодотворнее версии нет, проворчал Гэрольд. Тебе эта тварь знакома? В первый раз вижу и никогда ни о чём подобном не слышал. Я тоже. Давай-ка её перевернём. Багром, который Гэрольд так и не выпустил из рук, диск был поддет. Ламберт ногой помог поставить его на ребро и не сильно пихнул. С лязгом, совершенно не металлическим, диск упал брюхом кверху, пару раз качнулся и застыл. Брюхо ничем не отличалось от спинки, такое же тронутые ржавчины и мяты. По правде говоря, Геральт вообще не заметил кардинальных перемен, разве что география вмятин стала немного иной. Ламберт рискнул, наконец, спрятать пистолет и попытался заглянуть в щель между плитами – Подсвечивая себе мобильником, Герольд тоже опустился на колени и глянул. Щель выглядела просто как неглубокий желобок, без трещин и отверстий, ведущих во внутрь неведомого агрегата. Даже от слова никакого следа не осталось. Ведьмаки в итоге не смогли отыскать место, откуда он высовывался, хотя честно старались. "Мистика какая-то", покачал головой Ламберт, встал и принялся сотряхивать одежду. "По-моему, он не опасен". Сто раз мог бы уже нас подстрелить, дрянью какой-нибудь уколоть или кислотой брызнуть. Я уж не говорю шарахнуть добрым разрядиком. — Позови-ка девчонку, — попросил Геральд напарника. — Йо, — сказал Ламберт, — я о ней забыл, ща. Он торопливо вышел наружу. Спустя несколько секунд донеслось. — Эй, душа моя, поди-ка сюда. — Эк он по-свойски, — подумал Геральд с неодобрением, — переигрывает. Валентина, однако, не протестовала. Послушно присоединилась к смотру Правда молча, без единого слова. "Рассказывай", буркнул Геральд, опираясь на древко багра как на посох. "Что это, откуда и всё такое? А то до вечера так можно простоять".